Глава 17 Элла. Послышался скрежет отодвигаемого стула по мраморному полу и тяжелые шаги. Крокодил развернул стул со мной на себя, и я подняла на него взгляд. «Ты пила лекарства? У тебя опять началась аллергия?» «У меня нет платья!» На одном выдохе резко озвучила я свою главную проблему. «Что?» «Мне не в чем ехать на бал!» Прикусила губу, а супруг нахмурился. «Если ты не успела заказать новое платье к балу, не страшно. Можешь надеть любое другое. Даже если тебя в нем уже видели, я знаю хорошее средство, как сделать, чтобы этого никто не заметил». «Ричард!» — обратилась я к супругу по имени, впервые даже в мыслях не называя крокодилом. «У меня нет бальных платьев, ни одного! Вообще!» «Ты разве никогда не выходила в свет?» «Твой отец барон. Он должен был посещать как минимум обязательные ежегодные приемы вместе с семьей. Он и посещал? С мачехой и ее дочерьми, моими сводными сестрами!» Вздохнула я, чувствуя, как подступают обидные слезы от нахлынувших воспоминаний. Я изначально не хотела, чтобы отец женился на змеище, а потому отказалась посещать эти приемы, если на них будет и она. Благо, что на моем присутствии никто и не настаивал». Так что и наряды мне не заказывали. С подачей мачехи, считая это неразумной тратой денег. Конечно, если бы я попросила, отец, безусловно, заказал бы самое лучшее платье, да не одно. Но я и не хотела никогда ими обзаводиться. В моем гардеробе пара простых домашних платьев, а остальные вещи больше спортивного плана. «Пойдем!» Герцог схватил меня за руку и потянул на выход. «Куда?» Не поняла я, куда меня потащили. «Рина!» — крикнул супруг, когда мы оказались в коридоре. «Да, ваша светлость!» Гномочка не заставила себя ждать, появляясь рядом. «Принеси из моего кабинета оба переговорника и вызови ко мне своего племянника, срочно! И ожидайте подле хранилища!» Я даже не пыталась запомнить, какими коридорами меня вели. В конце концов мы оказались возле сплошной кирпичной стены. Ричард приложил руку к одному из кирпичей, и стена отъехала в сторону, открыв проход, огороженный непрозрачным защитным магическим барьером. Будь сейчас другая ситуация, я бы заинтересовалась и поизучала плетение наложенных защитных заклинаний. Но супруг взял меня за руку и сделал шаг внутрь. «Что я говорила про сомнительное родство крокодила с драконами? Ха! Теперь я в нем абсолютно уверена!» Даже если его фамильное древо кричит об обратном, какая-то бабка точно нагрешила и громко молчала. Передо мной бесконечными рядами предстали всевозможные сокровища. От сундуков с золотыми монетами до витрин с шедеврами ювелирного искусства, которые не то что в руки страшно взять. На них смотреть боязно. К одной из витрин супруг и потянул меня. На бархатной подушечке россыпью бриллиантов мерцало в свете магических светильников невозможно шикарная бриллиантовая парюра. «Только не говори, что это мне!» — округлила я глаза, когда супруг достал подушечку с драгоценным набором. «В жизни такой красоты не видела. Да на одни эти камушки можно маленькое королевство выкупить целиком!» «Ну хорошо, я не буду», — ухмыльнулся супруг, явно довольный моей реакцией. «Тебе нравится?» «Я подумал, что бриллианты универсальны и подойдут к любому платью». «Мне кажется, с таким набором я даже в пижаме могу явиться на прием, и за близком украшении ее никто не заметит. Или вообще без нее?» «Нет, в пижаме лицезреть мою супругу разрешено только мне». В голосе крокодилища появились рычащие собственнические нотки, а желваки опасно заиграли. «А уж тем более без нее!» Приподнявшись на носочках, все-таки я по сравнению с герцогом, да еще в балетках, коротышка, и поцеловала, куда дотянулась, в щеку, не обезображенную шрамом. «Спасибо!» прошептала и обняла супруга, прижавшись к крепкой горячей груди. Спустя мгновение тяжелая рука обняла меня, прижимая еще ближе. Но что делать с платьем? Может, у тебя есть такая же сокровищница, как эта, только с женским гардеробом на все случаи жизни? Такой комнаты нет, но, судя по всему, завести придется. Серьезно произнес Ричард. Эй, я же пошутила. Платье выберем по пути. В город за ним мы уже не успеваем, а потому мой помощник привезет его к дворцу. «Правда, переодеваться придется быстро и в экипаже». «Ну, за это не волнуйся, не проблема. Справлюсь», — заверила я супруга и еще раз чмокнула в щеку. Не ожидала, что Ричард так легко решит проблему. «Вот теперь попробуйте, скажите кто-нибудь, что мне не повезло с ним». Тетушка Рина ждала на выходе из сокровищницы, держа в руках два переговорника. «У моего супруга имеется переговорник?» «Но пропав на три дня, он даже не догадался хоть раз позвонить!» Возмутилась я. «Но на самом деле я не знал, что у тебя есть подобный артефакт. Насколько мне известно, леди обычно предпочитают стандартную Макпочту». «Но теперь, конечно, добавлю в контакты дорогую супругу, чтобы не волноваться, как она без меня дни коротает». «И зачем два? Ты одновременно ими пользуешься? Они же энергии вместе, наверное, жрут целую прорву» один служебный второй личный и о нем мало кто знает энергия не проблема вот только надо накопить или большего объема установить разряжаются быстро хм, как ни кстати разрядились сразу оба ричард приложил ладонь на заднюю панель одного из артефактов и пустил энергетический импульс не успел индикатор сообщить о завершении зарядки как на экране загорелся портрет нашего короля Удивившись, супруг сразу принял вызов. Тихонько стою рядом, не отсвечиваю. «Интересно же, зачем могут звонить сильные мира сего?» «Ричард, как хорошо, что ты вышел на связь!» Король Витара выглядел взмыленным и нервничающим. «Что-то произошло? Лобос?» Нахмурился супруг, а я не поняла, причем тут соседнее государство. «Хуже! Мне срочно нужна твоя помощь! Дело государственной важности!» «Я слушаю!» Ох, какой суровый! От такого голоса любой враг штаны намочит, а взгляд... Брр, пусть на меня так не смотрят никогда. Я бы не хотела заикаться до конца своих дней. Я, можно сказать, с замужеством только жить начинаю. Мне срочно нужен подарок. А что, прости? Я тоже в шоке вместе с крокодилом. Подарок, Рич! Я забыл заказать подарок для Патрисии к этому... «Проклятому приему!» «Кто бы помнил, что она устраивает его в честь годовщины свадьбы!» «Двадцать один год потерянной счастливой холостой жизни!» «Кто это еще отмечает в наши дни?» «Тем более, что постель мы с ней уже лет пятнадцать как не делили!» «А поздно прикрывать звук, я уже услышала. И в чем-то с его величеством солидарно. Если брак не задался, смысл пускать всем пыль в глаза и что-то праздновать на показ?» «Я тебя понял». «У меня как раз помощник сейчас отправится в город. Решим твой вопрос с подарком. Пожелания по нему будут?» «Да мне вообще плевать, что там будет, лишь бы выглядело дорого-богато, чтоб никто не мог сказать, что король Витара жлоб!» «Понял. Жди, будем через час». Ричард отключил звонок, облегченно выдохнул и посмотрел на меня. «Элла, надеюсь, мне не нужно брать с тебя клятву, чтобы то, о чем ты сейчас услышала, не ушло дальше этих стен». Хм, не могу даже представить, кому стало бы рассказывать о таких проблемах государственной важности. Не удержалась и хихикнула, получив осуждающий взгляд от супруга. Но если тебе будет спокойнее, могу и поклясться. В этом нет необходимости, покачал головой супруг. Один вопрос задать можно. Ну, если это секрет государственного масштаба, можешь не отвечать. Спрашивай. А почему его величество позвонил решить проблему с подарком для королевы тебе, а не поручил кому-то из слуг? У него же наверняка полный дворец людей на побегушках. Это также полный дворец глаз и ушей, которые обязательно доложат ее величеству, что подарок был куплен в попыхах и в последний момент. И тогда у нее появится очередной повод выедать Годрику мозг десертной ложечкой, напоминая о проколе. А и как часто мой муж решает подобные проблемы государственной важности?» Показала я пальцами кавычки. «Это уже два вопроса. Тебе не пора собираться? Время-то идет». «Ой, точно!» Подхватив подушечку с парюрой, я поспешила в свою комнату делать прическу и макияж.